Мне кажется, Кирилл Петрович Таверин еще попортит нам с вами крови. Да. И, кстати, мне не нравится рассуждение солдат о спокойствии на границе. Нет ничего опаснее и вреднее. Да, я тоже замечал, это никуда не годится. Надо будет провести с ними еще одну беседу о бдительности. У меня намечено. Материал подобран свежий. Так, сейчас 16.05. Через полчаса вы заканчиваете стрельбу и возвращаетесь на заставу. Слушайте. А я подъеду позже, прямо к киносеансу. В Новой Каменке меня ждут к 17.00. Да, что у нас там сегодня за день? Неуловимые. Разрешите? Начальник заставы, капитан Лобода. Заходи, заходи. Я и сам к тебе собирался. Так, как тебе по имени отчеству, капитан? Андрей Петрович. А меня Михаил Михайлович. Угу. Садись. С лошадьми приехал. За ними. И еще плуги и бороны. Знаю, знаю, знаю. Весна, конечно, дам. Картошка у вас еще не кончилась? Да ты, наверное, еще и не разобрался, как следовать в своем хозяйстве. Откуда приехал? Западной. Там уж пахали, когда я уезжал. Сколько же тебе лошадей? Пару. Две у нас свои. Ах ты, черт. Сколько же земли приходится перепахивать впустую, а? Ты подумай, Андрей Петрович, если бы все вот эти контрольно-следовые полосы свести вместе, сколько же было бы гектаров земли? Обидно. Мертвая земля пашем, бараним, а не сеем. Обидно. Хорошо устроился-то. Да мне сейчас еще пока не до удобств. Если честно, не любил я твоего предшественника. Не уважал. Вот приедет, сядет вот здесь, где ты сидишь, и начинает стонать, дожаловаться, надоело, говорит, тут. А сам неопрятный, шинель мятая, сапоги грязные. А народ-то все замечает. А как ты с хлопцем-то своим, ну, с лейтенантом ладишь? Ну, а почему бы не ладить? Заносчивы больно. вентере запретил на озере ставить, всю зиму без рыбы сидели. А к полковнику съездить мне все не досуг. Ну уж, зачем к полковнику? Ловите себя на здоровье. Только дежурного заранее предупреждайте. Спасибо. А к полковнику мне все равно надо бы. Давно уж не виделись. Мы ведь с ним побратимы. Под Москвой в 41-м вместе воевали. Хороший он мужик. Ну, какие у тебя еще ко мне дела? Да известно какие. Паспортный режим, дружина. А, ну, за паспортным режимом следим. А вот дружины нет. Дружину тот капитан разогнал... Мы, говорит, сами следим, ваше дело в земле ковыряться. И еще вот эти были, как их, ну, ЮДП, ну, юные друзья пограничников, тоже развалил. Бросьте, говорит, детей к нашему делу привязывать. А дети-то, сам понимаешь, завтра на этой же границе служить будут. Их же готовить надо. Да и глаз у ребят острый, не приведи бог. Я вот тут читал, какой-то малец, нарушителя задержал, не то... В Грузии, не то в Армении. Вон, гляди, в окно, гляди. Наша школа. Сейчас занятия кончаются. А кто эта женщина на крыльце школы? Учительница? Учительница Майя Сергеевна. Городская. Второй год у нас обучает. Ребятишки любят ее. Красивая. Вы приезжайте к нам, Михаил Михайлович. Повар у нас готовит, от одних названий закачаешься. Приеду. Ну, путь капитана. До свидания. да есть и кстати по пройдемте в канцелярию что пусть у нас когда вышел? до да. километра полтора уже должно быть прошел не меньше как остальные ни о чем не догадываются не Думают, Гусев поехал в город за продуктами. Все кино смотрят. Так, минут через двадцать Гусев будет уже на границе. У контрольно-следовой, у первого поста. Но не раньше. Вот тогда и ждите тревоги. Волнуюсь очень. Задержат Гусева или проморгают. Время как будто остановилось. Давайте-ка посидим здесь, на диване. Все равно кино смотреть не в Моготу. Вижу. Устал ты в последнее время, Андрюша. Ведь часа по четыре, не больше спишь. Ха. Гусь уже на границе. Гусь уже на границе. Тревоги нет. Неужели все-таки прошляпили его? Вот. Кино кончилось. Гусева нет и тревоги нет. Пошли, в страте на крыльцо. Ребята! Смотрите, Гусь, где? А говорили, он в город за продуктами поехал.